Глава вторая Про бомбу, которая взорвется До запуска немца четыре часа Они оторвали каблук с подошвой Натали показала сапог с висящей на нем подошвой А каблука его вовсе не было За сранцы Под шумиху попытались нас скрутить «Что у вас произошло? Мы же договорились без скандала!» Сразу накинулся на переговорщиков Шамиль. «Хочешь сказать, где Занозьева, там и скандалы?» Спросила Валерия в ответ. Он промолчал. «Знаешь, а ты прав. Да, там, где появляюсь я, обязательно будет скандал. И если такое произошло один раз, то это не проблема. Но если десять раз подряд, то походу дело во мне. Ты прав». — Ну вот, что я тебе скажу. Я хотя бы не лицемерка. — Ко всем. — Кто из вас залез на дерево ради дерева, а? Хоть кто-нибудь? — Дерево, — сказал дедушка. — Дед, ты не в счет, ты не в себе. А вы? — Что? — Нет никого. Все вы тут решаете свои проблемы. Поэтому прежде чем упрекнуть меня в чем-то, посмотрите в зеркало. — Ну хватит уже, — возмутился Муртуз. Я ушатал того с тонкими усиками. Я это сделал, потому что никто не имеет права оскорблять наших женщин. Даже если вы, — он ткнул пальцем в Валерию, — не считаете себя частью нас. Мне без разницы. Хватит спорить. Вы у нас умные? Это относилось к Шамилю и Валерии. Вот и подумайте, что нам делать дальше. План прежний. Набираем голоса, — сказала Валерия. Но нам отказали в эфире на телеке. «Сколько там голосов?» пять тысяч», — ответила Наталья. «Вроде пошли». «Все из-за этой ситуации. Они выглядели не очень красиво», — пояснил Шамиль. «Нам нужно продолжать выставлять их в плохом свете». «Мэр на нашей стороне», — вдруг объявила Натали. «Кстати, да», — согласилась Валерия. «Он сказал, что не даст ничего построить. Возможно, мы и выиграем». «Нужно бороться за то, во что веришь», — крикнул снизу Исаий Исаевич. «Все еще являясь мэром города Махачкала, я официально заявляю, что я против уничтожения большой суеты. Я хочу, чтобы об этом знал каждый. В этом нет никакого смысла. Я призываю каждого голосовать за сохранение дерева, а тех, кто там наверху, бороться до конца». «Вот это будет нам на пользу». — обрадовался Муртуз. — Вы так считаете? — обратился Касим к мэру, также выходя на площадку под деревом. — Хорошо. Вас все услышали, как вы и хотели. Все камеры направлены на вас. А теперь я попробую защитить обратную, зверскую по отношению к природе, позицию и сделаю это перед всеми. Вы не против? Мэр в ответ промолчал. Полагаю, это согласие. Итак, в первую очередь вынужден отметить плачевную социально-экономическую ситуацию в республике. Последние 30 лет мы стабильно в десятке худших регионов. Самые низкие зарплаты, самый низкий уровень образования и при этом самые дорогие энергоносители, самая высокая безработица. Это все про нас. Что же предлагает «Голден Сити»? Инвестиции в экономику республики в размере 40 миллиардов рублей. Сюда входит строительство бизнес-центра на месте дерева, обустройство парка, 13 вспомогательных зданий для формирования стиля и облика всего города, ремонт дорог. И это в двух шагах от главной площади. На время строительства, то есть на следующие 5 лет, работу получат свыше полутора тысяч специалистов, не говоря уже о том, что произойдет, когда сам бизнес-центр начнет функционировать. Исаий Исаевич, я вас не виню. Вам кажется, что вы отстаиваете мнение народа, и, возможно, жители Махачкалы тоже считают, что сохранение дерева – правильное решение. Но в действительности именно наша компания думает о республике. Именно владелец Голден Сити думает больше всех о малой родине и поэтому готов обеспечить тысячи семей пропитанием. А они, в свою очередь, станут работодателями еще для десятков тысяч. Пользуясь случаем, хочу сделать заявление. В знак уважения к дереву бизнес-центр будет носить то же имя «Большая суета», но теперь уже без всяких разговоров, слухов и размытых данных. Это будет официальное название. «Так скажите же мне...» жители славного города Махачкала вы действительно считаете, что жертва того не стоит. Мы строим двигатель прогресса всего северного кавказа семьдесят этажей почти триста метров в высоту стоимостью 6 миллиардов рублей на кону само величие республики Дагестан и мы готовы это величие. Забетонировать Стоит ли удивляться, что после такого выступления Рост голосов в защиту дерева существенно замедлился Исаий Исаевич, вы проработали на посту мэра полгода Вы заслуженно получили эту должность И вы знаете о проблемах Махачкалы больше остальных Поэтому скажите, что важнее? Экологический объект или тысячи семей, которые получат средства к существованию? Дерево или город, который впервые за многие годы имеет шанс стать красивым? Я про туристическую и инвестиционную привлекательность. А вы о чем? Кто вы, Исаий Исаевич, чтобы лишать простой народ такого блага? Я думаю, пора остановиться. На это Исе Исаевичу нечего было сказать, ведь он сам недавно принял похожее решение — поднять зарплату тысячам учителей. Благо народа, вполне конкретное, как еда на столе, было для него в приоритете. Строительство бизнес-центра потенциально привело бы к такому же результату только в сотню раз масштабнее. Касим протянул руку, и мэр безвольно вложил в нее громкоговоритель, а затем просто растворился в толпе. — А вот это нам точно не на пользу, — сообщила Валерия Муртузу. Через некоторое время Шамиль подошел к Юсупу и сказал. — Спасибо за то, что остановили штурм. Вы рискнули жизнью. — Какой тоской душа не сражена. Быть стойким. «Заставляют времена». Опять цитаты. Грустно улыбнулся Шамиль. «Знаете, как человек, выходивший на сцену бесчисленное количество раз, я могу сказать, что все происходящее сегодня и то, что будет происходить в будущем, уже происходило на бумаге, а затем на сцене». Меняются декорации, но суть одна — цари, любовь, вражда. — Да, — ответил Шамиль, — походу так. — Что же, мне кажется, настало время и вам поведать нам свою судьбу и рассказать, в чем смысл этого послания. Юсуп указал на ткани со стороны, напоминавшую пиратский флаг, Только вместо черепа там была надпись «Я не террорист». Остальные члены банды будто инстинктивно образовали круг, ожидая истории первого вступившего в избушку, если не считать дедушку. Его попадание наверх — загадка по сей день. Как я и говорил, я состоял в группе общественников, защищавших город от незаконной застройки. За пять лет мы остановили не меньше ста строительств, в которых наблюдались нарушения, а иногда огромные многомиллионные коррупционные схемы. Последним таким делом было осушение озера ак -Гюль. Мы больше года боролись в кабинетах, но все нити вели в Белый дом. Однажды ночью жители соседних домов сообщили, что на площадку пригнали грузовики, строители планировали начать работы, когда все спят, так часто делают тут, чтобы никто не помешал. В общем, рано утром мы приехали группой из пяти человек и попытались нанести им максимальный ущерб. Кололи шины, перерезали проводку. Хотели любой ценой остановить процесс, чтобы выиграть время и найти другой способ борьбы. Меня взяли на месте, остальные успели сбежать. Через час после того, как меня доставили в отдел, вдруг появилась информация, что на стройплощадке произошел взрыв одного из грузовиков. Но я точно знаю, что мы ничего такого не делали. Да и почему через час после того, как мы ушли? Там были видеокамеры, которые снимали, как мы портили оборудование. Но почему-то камеры не сняли момент взрыва. К тому же тот грузовик, который взорвался, никто из нас вообще не трогал. Он стоял в стороне. В общем, это самая обычная подстава. Но из-за этого они смогли закрыть нашу организацию. Поддержали меня полгода в изоляторе, затем отпустили под подписку о невыезде. Неделю назад прошел слух, что на меня решили повесить терроризм. Затем кое-кто изнутри системы это подтвердил. У нас меньше 1% оправдательных приговоров. Вариантов было мало. Либо сбежать, либо идти к ним и получить от 8 до 12. «Все, что я смог придумать, — это заявить всем, что я не террорист». «Ситуация схожая с нашей», — добавила Валерия, которая, будучи правозащитником, весь этот год, прошедший с ареста Шамиля, пыталась донести до руководства республики, что его дело сфабриковано. «Там тоже речь о сотнях миллионов. Теперь весь тот участок застроен. Но в любом случае есть еще варианты. Ты должен бороться». «Оставьте, Валерия». Я знаю, что меня рано или поздно посадят. Все это дело, как и сотни других, будет просто театром. Что бы там ни сказали юристы, правозащитники, независимая экспертиза, мне пришьют терроризм». «Как-то это не очень по-мусульмански сдаваться». «Я реалист. Религия тут ни при чем». «Насколько мне известно, твоя религия ждет от тебя, что ты будешь всегда уповать на божественную помощь или я ошибаюсь она выстрелила в него взглядом шамиль ничего не ответил они уже облажались они ожидали от тебя бомбы а ты на весь мир показал что они не правы ты не террорист и нет у нас никакой бомбы так то бомба есть вдруг влез муртуз весь коллектив и даже дедушка посмотрели на него озадаченно в моей сумке Муртуз раскрыл сумку, и там действительно лежала бомба, та самая, о которой уже было сказано не раз, и та самая, которая в конце концов взорвется. «Тормози-ка, Джигит!» — Валерия остановила его жестом. «Ты хочешь сказать, что у тебя с собой бомба? Что все это время тут вместе с нами была настоящая бомба?» «Ага», — ответил Муртуз, почесав затылок. «А что?» — Она мне была нужна. Я же говорил тому говнюку, что если он не признается, то я взорву бомбу. Я думал, все услышали. Я же громко сказал. — Стой, брат, — перебил его теперь Шамиль. — Еще раз. — Это у тебя бомба тут лежит в сумке? Или ты не уверен? — Как это? — Я сам ее сделал. — Показать, как сделал, или что? — Не хотим мы знать, как ты ее сделал. Тут Шамиль резко понизил голос. «Ты уверен, что она рабочая?» «Ну, что она взорвется?» «Думаю, да, и если я все сделал правильно». Муртус опять почесал затылок. «Пятьдесят на пятьдесят. Нас русские солдаты учили делать самоделки для сама. «Стой! А зачем конкретно она тебе нужна?» «Уже не нужна. Олень же признался». «Хорошо», — терпеливо продолжил Фамиль. «А зачем была нужна?» «План был такой». — Вызвать оленя, заставить признать вину. Если не признает, то бросить ему на голову бомбу. — Бросить отсюда, с дерева, ему на голову бомбу, — повторил Шамиль и почти синхронно с Валерией закатил глаза. — Ну, она теперь не нужна, — улыбнулся Муртуз, а потом нахмурился. — Или нужна? — Не нужна, брат. Скажи, она же сама по себе не взорвется? «А, не, не парьтесь. Ее надо бухнуть обо что-нибудь. Или кинуть. Короче, надо хорошенько приложиться. Всяких там проводов, пультов у меня нет. Времени не было, да и не умею особо со схемами возиться». «А по силе что? Насколько она мощная?» «Ну, и я на глаз делал. Это же как еду посолить. Обычно я чуть-чуть промахиваюсь с перцем». В этот момент послышался взрыв, после которого все члены безымянной команды подлетели вверх, кроме дедушки, радостно провожавшего взглядом красный огонек, рассекавший небо. — Вверх! — объявил старик. — Вверх летит! — Да чтоб тебя! — ругнулась Валерия и посмотрела в сторону площади. Предновогодние празднования начались. Послышалась музыка, речь ведущего мероприятия, Заиграли огоньки на аттракционах и каруселях. Это было необычно. Два огромных дерева, одно настоящее, другое пластиковое, оба доживали свой век, ведь буки редко преодолевают рубеж 300 лет, даже если никто не собирается их рубить. А у гигантской пластиковой елки подходил к концу срок годности — 20 лет. На той площади праздник, радость, цвета и звуки, А тут тревожная тишина, всепоглощающий мрак И тлеющий факел надежды.